Глава тридцать четвёртая «Мама! Папа!» Пипа толкнула дверь, споткнулась о коврик и упала на колени. Её глаза щипала от слёз. «Папа!» Из кухни появился Виктор. «Пип? Солнышко, что случилось?» Увидев, как Пипа старается подняться с пола, он заторопился к ней. «Барни сбежал! Я звала, а он не вернулся!» «Весь лес обегала, он пропал! Что делать, папа? Я его потеряла!» Мама и Джош тоже вышли в холл. Виктор сжал её руку. «Всё хорошо, солнышко, мы найдём его, не переживай!» Его голос звучал обнадёживающе. Виктор достал из шкафа под лестницей тёплую куртку с подстёжкой и два фонаря, а затем заставил Пипу надеть перчатки. Они вернулись в лес. Уже совсем стемнело. Небо покрыли тучи. Пипа повела отца той же тропинкой. Свет фонарей разрезал темноту надвое. «Барни!» — прокричал Виктор. Его бас эхом отразился от деревьев. Двумя часами позже и двумя часами холоднее Виктор решил, что пора домой. «Мы не можем пойти домой, пока его не найдём!» — шмыгнула носом Пипа. «Послушай!» — обернулся к ней Виктор, опустив фонарь. «Уже слишком темно». Мы продолжим поиски утром. Барни убежал слишком далеко. Ничего не случится, если он переночует в лесу. После позднего ужина, прошедшего в молчании, Пипа сразу отправилась спать. Родители поднялись к ней и присели на край кровати. Мама погладила её по волосам, и Пипа еле сдержала слёзы. «Я виновата! Я так виновата!» «Ты здесь ни при чём, милая!» произнесла Лиэн. «Не волнуйся!» Он отыщет дорогу домой. Постарайся заснуть. Уснуть не получалось. В голове засела одна мысль. А если она действительно виновата? Виновата, потому что проигнорировала последнее предупреждение. Что если Барни не просто потерялся, если его похитили? Но куда она смотрела? Утром семья спустилась в кухню. Они проглотили ранний завтрак, хотя есть никому не хотелось. Виктор, который выглядел так, словно тоже провёл ночь без сна, позвонил на работу и взял отгул. Между глотками хлопьев он огласил план действий. Он и Пипа возвращаются в лес, затем расширяют круг поисков и стучат в двери к соседям, расспрашивают людей. Лиэн и Джош остаются дома и печатают объявление о пропаже, а потом выходят на Хай-стрит, развешивают и раздают в руки. После этого все встречаются и осматривают лесопосадки в другой части города. Из кустов послышался лай, и сердце Пипы радостно подпрыгнуло. Однако это какое-то семейство выгуливало двух биглей и ещё одного пса, помесь Лабрадора с пуделем. Они сказали, что не встречали потерявшегося золотистого ретривера, но теперь будут внимательны. Пипа с отцом обошли лес по второму кругу, за это время — Девушка совсем потеряла голос. Расспросы соседей в районе Мартинсэнда тоже не дали результата. Никто не видел пропавшей собаки. Миновал полдень. Из кармана Пипы послышался рингтон. Гудок паровоза гулко разнёсся в лесной тишине. «Мама?» — спросил Виктор. «Нет». Пипа открыла сообщение. «Это Рави». «Привет, я только что видел в городе листовки о пропаже Барни. Ты как? Помощь нужна?» Её пальцы настолько окоченели, что она не смогла напечатать ответ. Они с Виктором остановились подкрепиться сэндвичами и продолжили поиски. Теперь к ним присоединились мама с Джошем. Вечером они бродили среди лесопосадок и фермерских угодий, хором окликая Барни. Ветер далеко разносил их голоса. Солнце обошло положенный круг и снова стемнело. Они вернулись домой. Промокшая и усталая Пипа вяло ковырялась в тарелке с едой из тайского ресторана, которую Виктор прихватил по пути. Мама включила диснеевский фильм, чтобы поднять настроение, но Пипа продолжала тупо пялиться на лапшу, обмотавшуюся вокруг зубцов вилки, подобно червям. Послышался гудок паровоза, и телефон в кармане завибрировал — Пипа уронила вилку. Она поставила тарелку на кофейный столик и торопливо достала телефон. Экран призывно засветился. Пипа изо всех сил постаралась скрыть ужас и вернуть челюсть на место. Изобразив отсутствующий взгляд, она положила телефон на диван экраном вниз. «Кто это?» — спросила мама. «Кара, если бы...» «Послание пришло от невидимки. Хочешь снова увидеть свою собаку?»